2011 год. Кит лежал на кровати, закинув руки за голову. Благо теперь он мог это делать больше пяти минут, однако настроение и самочувствие все еще были ниже плинтуса. Месяц после выписки из больницы, который он провел запертым в чем-то гараже, был худшим в его жизни. За последние три года он не был чистым настолько долго ни разу. Первые несколько дней он не находил себе места, не мог есть, пить, сидеть и лежать. Потом пришли голоса. Они шумели, смеялись, вели диалоги между собой, и все как один уговаривали выбраться и любым способом добыть дозу. После пришла ярость. Кит рычал, метался по гаражу, крушился на своем пути и кричал до хрипоты, требуя выпустить его отсюда. Затем парень, очевидно, переживал фазу слабости. Все его тело ломило, он истекал потом, его тошнило, но при этом хотелось есть. Был в этом и плюс. Голоса поутихли, а измученный мозг, наконец, позволил телу принять горизонтальное положение. В последние же несколько дней Кит даже позволял себе немного поесть и прогуляться по гаражу. Физическое самочувствие очень медленно приходило в норму. Сейчас Кит лежал и ждал, когда появится голос. Это был не один из тех голосов, которые он слышал в своей голове, хотя поначалу гитарист думал, что это так. Он цеплялся за голос, как утопающий за соломинку, в часы и дни, когда ему становилось совсем невыносимо. Потому что, когда приходил голос, становилось немного легче. Голос пел песни, Иногда это были колыбельные, иногда известные хиты, а иногда новые для него мелодии. Он пел, и Кит немного успокаивался. Дверь скрипнула. Парень поспешно вскочил со своего места и тут же опустился обратно. В комнату зашла Дэнни с едой на подносе. Поставив обед на стол, она, не найдя целого стула, уселась прямо на пол перед Китом, по-турецки скрестив ноги. «Ну как ты?» «Бывало и лучше», — кисло сообщил Кит, укладываясь на кровать. «Долго ты еще думаешь меня мучить?» «Не меньше двух недель», — ответила девушка. И, увидев выражение лица Кита, поспешно добавила. «Ты ведь помнишь, что сам решил, что так будет лучше?» «Помню», — со вздохом сообщил Кит. «Но я не думал, что будет так хреново». «Как будто я умер и попал в ад!» Он немного помолчал и задумчиво добавил. «А может, так и есть?» «Я отключился, попал неизвестно куда, и этот гараж — мой персональный ад. Я угадал?» «А ты философ, Кей!» — усмехнулась девушка. «У Сартра есть пьеса на эту тему. Я дам тебе почитать». «Ну а пока...» Она развела руками. «Скажи мне...» «Чем я могу обеспечить твои страдания в персональном аду?» «В разумных пределах, конечно». «Да хрен, чем их можно облегчить!» Страдальчески скривился парень. «Хотя...» От пришедшей в его голову мысли он даже вскочил с кровати. «Сможешь достать мне гитару?» «Для тебя все что угодно», — улыбнулась Дэнни, тоже поднимаясь на ноги. «Но если разобьешь, останешься в персональном аду навечно». «Не разобью, обещаю!» Кит бросился было к двери, однако Дэнни красноречиво показала глазами на кровать, где ему полагалось сидеть, когда кто-то выходит или заходит. Парень послушно сел на матрац и спросил с Надеждой. «Скоро сможешь принести?» «Скоро, Кей». Девушка подошла к двери и постучала в нее. Снаружи раздался скрежет открываемого замка. «Пока что постарайся поесть хоть немного и отдохнуть, а гитару я достану». С этими словами она выскользнула за дверь, оставив гитариста наедине с остывающим бульоном и сломанной мебелью. Лея встретила Дану за дверью, которую захлопнула и заперла на внушительных размеров замок. «Кстати, давно хотела спросить, зачем тебе такой замок на двери гаража?» «Прежние хозяева там дурь выращивали», — усмехнулась Лея. «Поэтому и дом не достался по дешевке». Она кивнула на дверь и спросила, «Как он?» «Говорит, что лучше. Выглядит вроде бы неплохо. Просит гитару. Одолжишь?» Лея замялась. В ее доме была только одна гитара. И девушка не хотела, чтобы к ней прикасался кто-то посторонний. Он обещал бережно относиться к ней. Да, она сложила руки в умоляющем жесте. Пожалуйста, это ему очень поможет. В конце концов, Люк наверняка хотел бы, чтобы его гитара кому-нибудь помогла. Пронеслось ей в голове. Хорошо. Наконец решилась она и направилась в комнату. Кстати... Почему Дэнни? О, это глупая история, засмеялась Дана. Один его друг был настолько пьян, что не смог запомнить мое имя, и представил меня всем как Дэнни. Ну а я почему-то не стала исправлять. Новое имя, новая жизнь, понимаю, кивнула певица. Она бережно сняла гитару с подставки и протянула Дане. Мои родители, например, назвали меня Маргарет. Но какая я Маргарет? «То есть ли это сценический псевдоним?» — улыбнулась Дива. «Надо же! Сто лет не называла свое настоящее имя. Забыла, как странно оно звучит. Да, сама не могу до сих пор привыкнуть, что я опять Дана», — Понимающе наклонила голову девушка, принимая инструмент. «Я могу уехать ненадолго. У Фреда что-то с машиной. Он просил забрать их с Мартой. Они снова вместе?» Дана с виноватым видом пожала плечами. «Я так понимаю, что да?» Марта говорила, что вы... «Да, было дело», — улыбнулась Лея. «Но прошло. Рада за них. Если нужно, то уезжай, но ненадолго. Мне через два часа нужно быть на репетиции и напомни своему другу, чтобы был аккуратен с гитарой. Она мне очень дорога». Кивнув, Дана вернулась к двери гаража и, отперев ее... Передала гитару Кею. «Все самое лучшее для вашего персонального ада, месье». «Иди ты!» — скривился гитарист. «Хозяйка гитары просила передать, чтобы ты был осторожен. Она ей очень дорога». Кей кивнул и осторожно взял инструмент. Дана захлопнула дверь и направилась обратно к лее. «Нужно еще что-нибудь сделать». «Нет, поезжай», — махнула рукой певица. Тогда до скорого. Когда за Даной захлопнулась дверь, Лея некоторое время постояла в тишине, а затем неторопливо пошла на кухню сварить себе кофе. Поставив турку на огонь, Дива в задумчивости застыла, глядя в окно. Она чувствовала себя странно. Когда Марта попросила поселить друга Дана в гараже, Ле сначала отказалась, но потом, вспомнив его безжизненное тело, лежащее на земле, Согласилась. Более того, она вскоре стала приходить к двери гаража и петь ему каждый вечер. Сосед затихал, а Лея чувствовала... Она до конца не понимала, что именно она чувствовала. Как человек, увлекающийся психоанализом, Лея знала о сублимации и понимала, что в какой-то степени это она и есть. Однако было что-то еще, что-то, что ей только предстояло, разгадать себя. Шипение убежавшего кофе отвлекло Лею от ее мыслей, и она, чертыхнувшись, переставила турку на соседнюю конфорку. Налив кружку напиток, девушка отправилась к двери гаража. Остановившись возле нее, Лея услышала мелодию, доносящуюся изнутри. Она присела около двери, закрыв глаза. Можно представить, что и снова четырнадцать и что она снова поет все, что в голову придет, разглядывая щербатый потолок гаража, в котором собиралась группа ее брата. Леза запела. Мелодия оборвалась, но через минуту возобновилась совсем близко. Видимо, парень тоже подсел к самой двери. На девушку нахлынуло такое забытое чувство покоя и гармонии, что голос ее дрогнул, а по щекам потекли слезы. Не в силах продолжать Лея замолчала и судорожно отпела кофе из кружки. Гитара тоже затихла. Неожиданно для себя Лея спросила: Хочешь кофе? Через пару мгновений из-за двери донесся удивленный голос: Не уверен, что она долго во мне задержится? Голос умолк, а затем продолжил: Ну, давай попробуем. Лея поднялась с пола, прошла на кухню и налила кофе во вторую чашку. Вернувшись, она спросила у закрытой двери, «Не будешь пытаться убежать?» «Нет, слово скаута». В голосе послышалась легкая усмешка. «Хотя какого нахрен скаута я им не был?» «Просто честное слово. Обещаю не убегать. Тогда я открываю». Лея отперла замок и открыла дверь ровно настолько, чтобы передать кружку. В дверной щели показался темноглазый, тощий парень, примерно одного с ней роста. Не сводя взгляда с девушки, он принял дымящийся напиток из ее рук и улыбнулся. «Знаешь, до этого момента я был почти уверен в том, что ты моя ломочная галлюцинация. А может быть, я первая, как ты выражаешься, ломочная галлюцинация, подающая кофе?» Улыбнулась в ответ Лея и, убрав руку, Захлопнула дверь и заперла ее на замок. Уходить она, однако, не спешила, и потягивала ароматный напиток, прислонившись к дверному косяку. Ты плакала, раздался голос с той стороны двери. Почему ты так решил? Потому что я видел твое заплаканное лицо минуту назад, а еще ты слишком резко перестала петь. Голос парня звучал беспокойно. Что-то случилось. «Нет, не бери в голову». Лея сделала еще глоток из своей кружки. «Надеюсь, это не из-за меня». Голос звучал совсем близко. Очевидно, парень стоял прямо напротив Леи. «Мне, конечно, говорили, что я хреново играю, но так, чтобы довести девушку до слез?» Лея рассмеялась. «Ты тут ни при чем». «Точнее...» — поправилась она. «Не совсем так». Она немного помолчала, раздумывая, стоит ли продолжать свою мысль. Голос за дверью тоже затих. «Ты напомнил мне кое о чем, пока играл?» Наконец решилась сказать она. «Или лучше сказать «Кое о ком?» За дверью раздался вздох. «Извини, я не хотел». «Нет, что ты, не извиняйся!» Грустно улыбнулась Лея, присаживаясь у двери. Парень, судя по шороху, сделал то же самое. «Я сама дала тебе его гитару». На некоторое время возле двери гаража воцарилось молчание, прерываемое лишь редкими звуками глотков. Наконец Кита за дверь спросил. «Он...» «С ним что-то случилось?» «Случилось». Лея почувствовала, как глаза снова защипало. «Не хочу об этом говорить». «Извини. Почему ты все время извиняешься передо мной?» «Я... не знаю», — растерянно проговорил парень. «Тебе не нравится?» «Мне не нравится, что этим ты занижаешь свою самооценку. Ты ни в чем передо мной не виноват». Впрочем, я опять увлеклась, не обращая внимания. «Ты странная». Лея улыбнулась. «Это почему же?» «Просто...» Теперь пришла пора замешкаться, голосу за дверью. Ты для меня делаешь то, чего делать не должна. Поешь мне. Отдаешь гитару дорогого тебе человека. Не даешь извиняться. Почему? Потому что когда Фред только вернул тебе Айдану, ты напомнил мне его. И теперь я ничего не могу с этим поделать. Слова сорвались гуплее, прежде чем она успела сообразить. Она... Проговорилась. Проговорилась дважды. Выдала не только свою тайну, но и тайну Данны. Лея торопливо поднялась на ноги и пошла в гостиную. Ее собеседник услышал это. «Эй, подожди!» Девушка обернулась на голос, но помедлив секунду продолжила свой путь. Она не знала, что теперь делать. Когда Данна, Фред и Марта появились в доме Лея, Она задумчиво сидела в гостиной, крутя на пальцы брелок сигнализации автомобиля. «Я сказала ему лишнего», обратилась она к Данне, едва увидев ее. «Ты... что?» Застыв посреди гостиной, спросила-то. «Что ты ему сказала?» «Немного». Лея поднялась на ноги. «Ты не проводишь меня до машины?» Дана бросила недоуменный взгляд на Марту и Фреда, однако пошла вслед за хозяйкой дома. «Мне кажется, он заслуживает узнать», — повернулась к Дане Лея, едва выйдя за порог дома. Дана несколько секунд смотрела на спокойное лицо Лея, затем вздохнула. «Конечно, заслуживает. Но как ему сказать? Может быть, просто сказать, как есть?» — улыбнулась Лея. В ее кармане зазвонил телефон. Она подняла трубку. «Да, я уже выезжаю». Дива спрятала телефон обратно в карман. «Мне пора. Поговори об этом с Фредом и Мартой. Мне кажется, они подскажут верное решение». Да, она задумчиво кивнула. Лея подошла к автомобилю. Ле, Девушка подняла брови. «Спасибо. Я не знаю, почему ты нам помогаешь, но спасибо». «Твой друг сказал мне сегодня что-то подобное». лей села в автомобиль. «Всегда пожалуйста». «Что она ему сказала?» Набросился на Дану Фред, едва она вернулась в дом. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Но судя по тому, что он не громит гараж, ничего критичного». Она прошла к дивану, на котором уже сидела Марта, и плюхнулась рядом. Лея считает, что настало время все ему рассказать. «Мы не знаем, каким последствиям это приведет», — возразил Фред. «А вдруг он моментально умрет от шока?» «Ну да, она ведь жива», — ответила Марта. «И мне кажется, после того, что произошло с мистером Николсоном, нам нужно перестать утаивать информацию». «Хорошо, вот вы скажете ему все, и что дальше?» Дана помолчала, будто решаясь на что-то а затем выпалила. «Думаю, потом нужно будет возвратить нас обратно». «Ты же знаешь, что это не...» начал было Фред, но Марта перебила его. «Нас? Что значит нас?» «Я не могу отправить его одного», покачала головой Дана. «А нас бросить, это значит нормально?» вскочила с места ее подруга и обратилась к Фреду. «А ты чего молчишь?» «Дана!» «Это и правда очень плохая идея. Как-то на нее не посмотри». Осторожно начал парень. «И мистер Николсон?» «Что мистер Николсон?» Повысив голос, спросила Дана. «Я не знаю, где он и как я могу ему помочь. Я все это время пыталась найти хоть какую-то информацию о нем, но ее нет. А если его нет и меня нет, то зачем мне здесь оставаться?» Марта отошла к окну. Плечи ее подрагивали. Если тебе действительно больше незачем тут оставаться, то пожалуйста, сдавленным голосом проговорила она и махнула рукой в сторону гаража. Фред смерил Дану пепеляющим взглядом и обнял всхлипывающую Марту. Дана пару минут молча смотрела на спину друзей, затем все так же в полном молчании пошла к двери в гараж. Раздался скрежет отпираемого замка. Сидящий на полу Кит задумчиво перебирал струны гитары. Дана вошла в гараж. «Я хочу, чтобы ты поехал со мной». Кит отложил гитару. «Ого! Куда? Ты узнаешь это место». Дана присела около гитариста. «И у тебя возникнет много вопросов». Она замялась, подбирая слова. «Ты...» «Какое твое последнее воспоминание перед больницей?» Кит задумался. «Я лежу на диване и хочу умереть», — честно ответил он. Дана криво улыбнулась. «В какой-то степени так и произошло. Все считают, что ты умер». Кит вытащился на девушку. Та вздохнула и продолжила. «Говорю же, возникнут вопросы». «Так пойдем и скажем всем, что я жив!» Кит скачал на ноги, Дана поднялась следом. «Это будет не так просто, как ты думаешь». Кит, дошедший уже до двери гаража, обернулся и вопросительно изогнул бровь. Дана вздохнула. «Пообещай мне, что все вопросы ты будешь задавать только мне. И вообще постараешься не реагировать слишком остро». Заинтриговала. Кит улыбнулся и приложил руку к сердцу обещая не реагировать слишком остро. Тогда поехали. Дана тоже пошла к выходу из гаража. Только я сяду вперед. Ненавижу кататься сзади.